Разбойник с детским лицом наблюдал за происходящим с выражением полного недоумения. Он едва сдержался. Вы его отпускаете? Вы ему отдаёте деньги? Он колдун, а деньги? Разбойник с детским лицом двинулся на Симона. Человек с кинжалом преградил ему путь. Он опасен, дурак. Мне он не кажется опасным. Мне тоже, сказал Крисиной морде. Мне кажется, нож войдёт в него как в сын. «Идиоты!» — заорал уволень. «Вы что, не понимаете, кто он? Да он мог превратить всех нас в...» Он схватился за пояс и обернулся, но было поздно. Крысиная морда выхватила у него меч и бросилась на Симона, как дикий кот. Руки Симона были заняты одеждой и поясом с деньгами, и единственное, что он мог сделать, это инстинктивно вскинуть руки, чтобы защитить свою грудь, по крайней мере, он так думал. Но нападавший увидел что-то совсем другое. После первого, удивительно неточного броска крысиной морды дико замахал мечом, который рубил только воздух. Сделав несколько нелепых выпадов, он отпрянул, мертвенно бледный и выронил меч. Четверо разбойников, словно в трансе, принялись медленно отступать, вытрощив глаза, потом, издав странный звук, больше похожий на кудахтанье, чем на крик, одновременно повернулись и бросились на утек. Симон смотрел на них, пока они не скрылись из виду. В задумчивости он стал одеваться. Одевшись, он посидел в тинего луна и отдохнул, Потом поднялся и зашагал обратно туда, откуда пришел. Хозяин бордели был жирный, туши и с маленькими подозрительными глазками. Он встретил вопрос Симона с немедленной враждебностью. «С чего мне ее продавать? Она хорошо работает, у нее куча клиентов. Однако, думаю, они не часто возвращаются. Что ты хочешь сказать?» Она не сдержана на язык, верно? У неё независимый ум. Только не говори мне, что твои клиенты приходят сюда за этим. Может быть, да, может быть, нет. Однажды она прочла мне лекцию о том, что я не умею готовить. Чего, чего? Кто ему же, сказал Симон. У неё самое уродливое лицо из всех шлюх, каких я только видел. Я называю его своеобразным, сказал хозяин борделя. Мы не пользуемся такими словами в этом заведении. Симон достал из склада к тунике небольшой увесистый холщовый мешочек, который извякнул, когда он положил его на стол. Хозяин борделя опустил жадный взгляд и снова вскинул голову. Зачем она тогда тебе нужна? Раз в ней нет ничего хорошего. Знаешь, я забочусь о своих девочках, не хочу, чтобы они попали в плохие руки. Я предлагаю выкупить её, сказал Симон. Что она будет делать с та в свободной это её дело. Хозяин борделя внимательно на него посмотрел и вновь погрузился в созерцание холщового мешочка. Развязал его, высыпал на стол кучку монет и пересчитал их, сложил их в три аккуратных столбика и провёл вдоль каждого ногтем большого пальца. Ладно, сказал он, но учитывая нынешнюю ситуацию с деньгами, И то, что Наис хорошая и греческой семьи, да к тому же рассталась с девственностью совсем недавно. Не считай меня за дурака. Да и девственность, по моему скромному разумению, не бывает первого или второго сорта, проговорил Симон. Пойми, я предлагаю тебе деньги, чтобы выкупить эту женщину. Я не дам тебе ни одной драхмы больше, и по личным причинам ни одной драхмы меньше. Я не собираюсь торговаться. Симон и хозяин борделя смотрели друг на друга, поверх трех маленьких столбиков золотых монет. Хозяин борделя вздохнул. — Я еще об этом пожалею, — сказал он. Он доковылял до подножья и лестницы, выстрел с трудом подбородок из складок жила и выкрикнул. — Елена! — Елена! — прошептал Симон. — Царица, наложница и троянская шлюха. Неужели ее так зовут? А мне и в голову не пришло спросить. КФ чинил свои сети. Естественно, они не принадлежали ему, но после двух сезонов он знал их как свою ладонь. Каждый узелок, каждую прореху, каждую заплату, выгревшую на солнце больше, чем соседние, каждый крепкий кусок ткани его проворные руки любовно касались их.